Глава 17. Мастер руки вечности Алиса меня как-то спросила, как Амниполис вообще существует? Пусть разумные, но далеко не мирные расы, которые сильно друг от друга отличаются. Врожденное насилие у орков, прожорливость троллей, снобизм эльфов, маленькость и недалекость гоблинов — Про гномов и речидов можно вообще промолчать. Они совсем не образцы смирения и толерантности. Такие разные, такие агрессивные, но живем. Как? Подумав, я спросил ее, представляет ли госпожа Тарасова себе срединные миры. Выяснилось, что нет, но это далеко не беда, потому как я неплохо так шарю в том, как устроен нижний мир, и могу провести аналогию с нашим общим домом. Так вот, безволшебный мир чистых человеков — это глубокая зона комфорта, в которой нужно быть мирным, толерантным и не нарушающим закона, чтобы всем этим пользоваться. Вы сажаете преступников в тюрьму на сроки, за которые их к чертовой бабушке все забывают. Человек выходит постаревший, без связей, утративший шансы на карьеру, семью и прочие плюшки. Да, это страшно. «Мы же живем по тому же принципу», — объяснял я ей, — «за одним только исключением. Всегда есть рыба покрупней, особенно здесь, в Амниполисе. Даже если ты нарушил закон так, что никто не увидел, то можно напороться на полуангела, что увидит твои грехи. Тебя может вынюхать блюститель или опознать какое-нибудь иное существо, которое уже живет полтысячелетия и банально обладает таким жизненным опытом, что кажется, что читает мысли. Существам такого уровня развития нет нужды терпеть рядом тех, кто волнует общество и вредит ему. Наш социум — это вечно вылизывающийся кот, когтями держащийся за зону комфорта. Почему? Потому что за ней срединные миры, место куда менее терпимое к личной общественной слабости, зона магов, волшебников и прочих диктаторов с тиранами, зона, где живут драконы, а такие, как шейги, с молодости до старости пристегнуты к механизмам подъема замковых ворот. Прибегая во Мниполисе к силовому решению вопроса, ты подчас ставишь на кон не только свою жизнь, но и свою душу, если у тебя нет повода и права. «У меня этого было, ну, просто завались!» А еще у меня теперь был як так кабази. Неужели вот так просто алчущий равновесие может взять, кого захочет, а затем устроить оризню? Расслабленно спросил вышагивающий рядом со мной Сапора, но я на легкомыслие тона не повелся. Не каждый, — натянул я шляпу от солнца посерьезнее, — только такие, как мы, бессмертные, и только после сотни лет стажа. — Почему? — Потому что над всеми нами есть король, — решил я развеять сомнения спутника. — И клятвы, как данные ему, так и данные им. Кроме того, есть еще один момент. Смертным просто нечем нас купить. — Смертным и нечем? — жаб пер вперед, как трактор, не обращая внимания на взгляды любопытствующих. — Истина? — Относительно истина. Нам проще взять самим, чем нарушить волю короля. Я услышал тебя, алчущий. Истинно действующая система, очень похожа на ту, что есть на моей родине. Скажи, если не секрет, а не носишь ли ты на себе наказание от вашего короля? Хм, нет, не ношу, ничего подобного. А чего тогда на тебе надеты столь ужасные вещи? Да... — Да что не так с этим городом и временем? Это классный фиолетовый костюм. В этот момент наш путь кончился, и начались тролли в брюках, белых рубашках и подтяжках, две штуки. Оба охранника, подсказанного мне шпилькой заведения, двинулись вперед, не сводя взгляд с моего маленького и совершенно неподозрительного обреза, который я достал из-под плаща. Я шел вперед, дружески улыбаясь, правда, под личины, донес обрез обоими стволами вниз. А зачем мне его поднимать? У меня есть кабази. Жаба-человек, одетый в потрепанные джинсы и такую же затрапезную рубашку, пропускать мимо себя охрану не пожелал, а вместо этого положил им свои мощные лапищи на животы, чтобы затем легонько двинуть ладонями. Оба охранника, выпучив глаза, сменили вектор и характер движения, полетев обратно в веренную их защите собственность. Та, получив удар жопами двух летящих здоровяков, каждого весом по две сотни кило, устояла, будучи все-таки двухэтажным крепким зданием. Но стекла вылетели все. Шуму тоже раздалось многовато. троллем судя по всему, сломало все от колен до грудной клетки. Ничего, оклемаются». Ничего себе сила, вежливо подвился я, ни один десяток раз ломанный этими самыми крепкими лопищами, но ни разу ими не порванный пополам. А ведь он мог. Ученик школы руки вечности многое может сделать руками, загадочно проквакал жабалют, входя под сень ударенного троллями и горного заведения. Там в него, конечно, начали стрелять, причем даже очередями. Аккуратно и оглядываясь по сторонам, я прокрался ко входу в полуподпольное казино, откуда и стал наблюдать за тем, что творилось внутри. Творился там полноценный культиватор, расстреливаемый со всех сторон. Стороны стремительно уменьшались, потому что сапора, передвигаясь короткими рывками, настигал то одного, то другого полугоблина с каким-либо стрелялом в руках, после чего зеленокожий становился временно недееспособным. В отличие от троллей, с куда более хрупкими гоблинами и смесками, жабалют обращался крайне бережно. А пули? Ну что пули? Они попадали, они дрявили его джинсы за трапезную рубашку, заставляли раздраженно дергать щекой, Но подумайте, где культиватор и где какие-то пошлые пули? С куда большим успехом гоблины могли бы плевать в него семечками. Хотя благодушное настроение из сапора они все же выбили. — Конрад! Некоторые из пуль состоят из очень ядовитого металла! — посуровил як так Кабазе, удваивая усилия по переводу стреляющих гоблинов. — Вот поэтому я к тебе и обратился! — — наставительно сказал я, стреляя из грунта в ягодицу особо хитрого зеленокожего, целящегося в саппорослестницы. — Истинно веский повод! — задумчиво покивал неторопливо разворачивающийся на месте жаб, на самом деле ворующий со страшной силой, отскочивший от него пули из подарочка. — Весьма опасная вещь для необученных. Буквак — Буквак! Последнее посчитал чем-то вроде мата. Но оказалось, что это культиваторский плевок сжатым воздухом, которым пуленепробиваемый алхимик угодил прямо в спешащего сверху полугоблина в черной коже, ударяя того о стену и заставляя выронить две гранаты. «Ложись — Ложись! — взвыл по старой привычке я, прячась за стенку. Разумеется, Саппоро меня не послушался, отчего и заработал пару еле заметных царапин. Ему это не понравилось поэтому жаб попросту исчез и, судя по звукам, появился на втором этаже этого заведения, начав там воспитательные работы. Я за ним не пошел, а, достав обрез, отправился к подвалу, где и должны были сидеть наши клиенты. Впрочем, ждать помощника не пришлось, он тут же объявился около меня, пнув в запертую подвальную дверь. Вот тут уже стало жарко даже мне, вовсе не думавшему лезть вперед. Штурмующего подземелья жаболюда встретили огнем на расплав ствола аж из трех тяжелых пулеметов, отчего як так кабази, сунувшийся в дверной проем на пафосе, был вышиблен назад струей свинца, чем-то став похожим на встречавших нас троллей. «Бросим на меня быстрый взгляд!» слегка побуревший щеками поцарапанный жаб, хлопнул ладонями друг от друга, бронзовея в буквальном смысле слова. Это помогло ему стать совсем уж непробиваемым, срикошетившие от бронзового сапора три крупнокалиберных пули, улетевшие в мою сторону, оторвали мне руку и ногу. Пока я возился со сбором и приращиванием конечностей, я к так кабазе показывал внизу свое карате. Причем, насколько я мог судить по звукам, шло это у него не так хорошо, как должно было. Там внизу оказалась глубоко эшелонированная оборона, уровня, на которой армия Амниполиса, как минимум обычной пехотной части, должны были бы страстно мастурбировать холодными одинокими ночами, а, возможно, даже писать признания и стихи, иначе и не скажешь. Когда я спустился вниз, то узрел закончившуюся войну. Первым же признаком стало то, что як стал меньше сдерживаться. Вокруг валялось множество фрагментов полугоблинов. Рослых, плечистых, в одинаковой серо-черной униформе и с толстой немаркой ткани. А еще пушки. Тут было очень много пушек. У меня аж за ушами вспотело. Я шел из зала в зал, опускаясь на каждом переходе на пару метров вниз, следуя за звуками выстрелов, криками и прочими шумовыми эффектами, источаемыми боевым лягухом. Всюду здесь у стен стояли тяжелые ящики с ручками, у многих из которых были вскрыты крышки. Приближаться к ним не хотелось. От всего этого добра люто тащило смертью. Подарочкам гномов. Это уже не хищение, прохрипел я, озираясь. Это производство, и армия, хренова армия полугоблинов. Патроны, тут была просто прорва патронов с пулями из подарочка, а еще стволов, то есть пистолетов, пулеметов. Причем это были реплики, очень удачные реплики из Нижнего мира. Если бы я сюда сунулся один, нет. Если бы сюда сунулся кто угодно, в эти вот простреливаемые коридоры, он бы здесь и остался. Любой, кроме культиватора. Ягода Акабази я нагнал в просторном зале, который был ничем иным, как столовой, минимум на сотню рыл. Лавки и столы уже представляли из себя крошево, а по помещению метались четыре трудноуловимых простым взглядом тени. Присмотревшись, я понял, что тут идет драка не на жизнь, а на смерть. Подранный и исполосованный ударами когтей сапора, продолжая отблескивать бронзовой кожей, противостоял трем низшим чистокровным демонам, одетым в ту же серо-черную униформу, в какой щеголяли покойные полугоблины. Краснокожие рогатые твари со скаленными пастями надрывались изо всех сил, пытаясь достать и приложить жаба, а тот порхая, как плотный мускулистый мотылёк с сопутствующими разрушениями. Отвечал им короткими экономными тычками, большей частью промахиваясь, но меньшей вдалбливая гадов стены. А те сразу же подскакивали, кидаясь назад в бой. «Грёбаные демоны!» — процедил я, открывая огонь. «Ну нет, сначала открыл, потом процедил. Все как положено». Стану я привлекать к себе внимание тех, кто двигается настолько быстро, что полностью разошедшийся сапора их поймать не может. Демоны далеко не сразу поняли, что поливают очередями из двух пистолетов-пулеметов их, а вовсе не жаболюда, еще секунда, а может быть две, до них доходило, что их фаршируют отнюдь не свинцом, а вот потом стало чуть-чуть весело. Но на самом деле... Троица придурков с выторащенными от ужаса глазами останавливаются и пытаются воткнуть в себя когти, чтобы выточить каку, а тут подходит кака покрупнее, злая, могучая, поблескивающая бронзой. Ты квак! Коротко выдохнул сапора, впечатывая раскрытую ладонь в грудь одного из демонов в форме. Тело того, не отлепая от ладони, резко крутанулось в воздухе пару раз после чего мертвый демон повис влажной тряпочкой без малейших признаков жизни. Похоже, в его теле раздробило все кости. — Нет, погоди! — успел крикнуть второй, но жаб уже пробил его кулаком насквозь, выбивая из организма черное сердце, а затем, молнией выдернув руку, хряснул тварь ребром ладони по лбу, как каратисты бьют ненавидимые ими кирпичи. С демоном произошла та же история, что с кирпичом, но ровно до дырки в груди. Бедолага раскрылся, как красно-черный цветок. Третьего я уже досаживал остаток патронов в магазинах обеих пистолетов-пулеметов, но он, лежа, еще подавал признаки жизни, пока не получил удар пяткой от кабази прямо в лоб, что стоило ему головы, разбрызгавшейся по деревянному полу. На этом все закончилось. «Конрад!» — остановившийся Сапора тяжело дышал, часто моргая. «Мне нужна твоя помощь! Яд на коже!» Никогда не обтирали человекообразную лягушку в подземных лабиринтах под игорным домом, а? Многое потеряли. Тереть надо очень тщательно. Рощерки подарочка на бронзе кожи угрожают здоровью культиватора, а спирта рядом нет, поэтому оттирать его приходится оружейным маслом, которого тут в избытке, но из-за этого у тебя немножко портится настроение, потому что ты буквально натираешь маслом пучащегося мышцами сапора среди демонических трупов». «Ты мог поторговаться, знаешь ли». Задумчиво и тихо квакает после процедуры жаб. «Это было бы невероятно тупо!» — отрежу я с моей стороны. «В таком случае я не стану предполагать, что ты на самом деле думал, что тут может быть такое!» «Правильно сделайте. Я опасался одного-двух стволов с ядовитыми пулями, но никак не спрятанную армию. Истина!» «Здесь, кстати, еще есть живые!» «Да, я их чувствую. Что-то мне подсказывает, что стрелять они не будут. Еще бы!» Несло прекрасно знакомым мне с мрадом запахом ужаса от чистокровного гоблина, которого загнали в угол. «Як, вы как?» — поинтересовался я. «Жаб выглядел не очень. Устал. Нужна передышка». Выдохнул Сапора, садясь на лавку. Справишься пока без меня. Их трое за этой дверью. И они напуганы. Да, без проблем. Можно пока воспользоваться вот этим. Я без задней мысли протянул к базе пистолет и пулеметы. Я не настолько устал. Возмутился тот, складывая могучие лапы на груди. Какие все нежные. Помещением, где прятались чистокровные, была самая натуральная казарма, причем вырытая как тупик. Из нее не было других выходов. Решив, что это нужно для того, чтобы лучше контролировать рекрутов, я осторожно вступил внутрь, готовый в любой момент дать заднюю. Ну и, конечно, запустил внутрь крипов. Те неуклюже, маша крылышками, быстро дали мне обзор на трех безоружных гоблинов, среднего возраста, сидящих под койками. Один даже обгадился при виде зубастой крылатой симпатяшки, заглянувшей сияющими глазками к нему. — Отлично. — Ну, господа, — ухмыльнулся я, — вылезайте. У омниполиса есть к вам вопросы. — Сейчас я все узнаю. Отличительная черта носатых зеленокожих в том, что они никогда ничего не поставят выше собственной жизни. «Эй, чего?» — офонарил я спустя секунду, наблюдая через своих созданий, как каждый из гадких карликов, обливаясь слезами, сует себе в рот что-то очень небольшое — яд. Спасти я успел только одного. Не так много времени надо, чтобы выдернуть засранца из-под койки, а затем, пережав ему глотку, вынуть из пасти таблетку. Только вот и проглотить отраву тоже много времени не надо. «Совсем обалдели!» — растерянно бормотал я, стоя с живым гоблином в руке и наблюдая, как еще парочка корчится в предсмертных муках. «Да что творится на этом свете? Хоть некромантов снова зови!» Сидящий в столовке алхимик тут же экспертно опознал, что в таблетке, вытащенной из пасти живого гоблина, продолжающего горько, но с облегчением плакать, те же вещества, что и в сплаве подарочка но дополненное простым и эффективным ядом на основе цианида. Но сам беспрецедентный момент гоблинского самоубийства опознал уже я. «Золотой приплод!» — я тряхнул своей живой добычей. «Видимо, вам показали нечто такое, что проще захавать яда, чем пережить. Пытки? Понятно. Ничего страшного, дружок, ты теперь будешь жить долго». Насколько хорошо, я не знаю, но плохо стать может очень быстро. Знаешь почему? — Что? — хрипнул еще паникующий гоблин. — Всех допрашиваемых объединяет одно, — я оскалился, демонстрируя зубы. — Пальцы им не нужны. Понял? — Начинай говорить, сохранишь их все. — И не ври, — добавил Сапора, Чувствую ложь. Гоблин всхлипнул и заговорил сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, выплевывая слова одно за другим. Спустя полчаса меня можно было бы назвать прямым родственником Яго Тага Кабази, потому что наши глаза были одинаково круглы и выпучены, излучая тотальное непонимание этого мира. Там, где некий наивный вампир видел лишь несколько канадианцев, договорившихся с Ретчидами, вызрела целая межрасовая операция по прорыву в Канадиум. Гномы, гоблины, Ретчиды! Взятый мной гоблин оказался одним из держателей подпольных казино, распространенных в бедных кварталах. Младший директор из Золотого Приплода, один из тех, кто курировал гоблинскую часть проекта «Прорыв», Они выращивали, тренировали и содержали бойцов, тех самых чернышей, о которых даже городские сведомители знали лишь то, что эти полугоблины творят свои дела где-то за городом. Плодовитость расы и легкость, с которой гоблинши смогли собрать человеческий материал, прямо намекали на удачный выбор. Мы накрыли лишь одну из баз подготовки. «Гномы?» Оружие, боеприпасы, подарочек. Невидимая рука самого большого рынка Амниполиса щедро поила проект, правда, не березовым соком. Обмундирование, рационы, боеприпас — все это поставлялось в избытке. Речиды Этих, правда, было мало, всего пара стай, которым были выданы узкие ниши ответственности, полнотой информации обладали только королевы. Разведка, подземные стройки, передача сообщений — ничего особенного. Канадианцы рулили всем циркам. Им верили. Как не верить тем, кто здесь уже 20 лет? Они обещают мир, в котором магию нормально не применить. Мир, куда эльфам и их подручным нет хода. Огромный и полный ресурсов мир». Он интересует и гномов, и золотой приплод, и тем более ретчедов. Каждый получит то, что хочет. «Расчет!» — Гоблина потряхивала, пока он говорил. «Очень простой. Заглушка с нашей стороны. Все побегут, увидев, что имеют дело с подарочком. Не могут не побежать. Все боятся. Маги, вампиры, остальные. Дальше мы взрываем крепость, и все». Начинаем проходить. Сначала канадиумцы, потом черныши с заложниками, потом королевы со стаями, потом гномы последними. Те вообще одни пойдут, без охраны, просто гномы. И все, понимаешь? Все! — Где канадиумцы? — рявкнул я, пугая нашего языка. — Где они засели? — Не знаю, мужик! Директор казино посмотрел на меня глазами, выпрашивающего подачку кота. «Никто не знает. Только крысы. Выхода на них у меня нет, клянусь. С ними только завра сработал». «А демоны откуда?» Это уже был рявк со стороны яга-тага Кабази, которому я ни грамма не был удивлен. «Боевые демоны!» — выдохнул гоблин. Мы их просто наняли тренировать чернышей за монеты душ и за бомбу. Опа! А вот и Аника. Стоп! Что? Бомба? Что ты про нее знаешь? Давайте в управе продолжим, взмолился гоблин. Сейчас же нагрянут! Говори быстро, принял решение я, потом в управу. Недавний эпизод с идиотом-эльфом, шедшим взрывать электростанцию, разлетелся по всему Амниполису, став общественным достоянием. Портал Канадиума, как и крепость, стояли в магической зоне. А значит, собрать механическое подрывное устройство было бы нельзя. Не хватало мощности, как объяснили нанятые гномами-корпоратами эксперты. Требовалось нечто другое. Это и предложили в свое время демоны-наемники — создать бомбу на основе одержимого демоном разумного. Если на такого одержимого надеть жилет с кристаллами-резонаторами, проецирующими принудительный экзорцизм со всех сторон, то сжатой магией до определенных значений демон детонирует волной чистейшего разрушения. Точнее, он сам провалится в себя — коллапсируя и открывая грубый прямой портал на собственную родину, а там уже из-за разницы энергетических потенциалов и случится коллапс, выплескивая огромную волну разрушения, которая снесет... — Вы идиоты! — Если вам надо прорваться, то для чего сносить крепость? — не выдержав, заорал я. — Чтобы дойти до портала! — промямлил Гоблин с непониманием в глазах. Там же защита, ловушки, коридоры, охранники. — Кретины! Ты только что сказал, что вы собирались всех распугать пулями с подарочком. — Это, наверное, план «Б», — умудрился обидеться тупой зеленый. — Бараны! Их обвели вокруг пальца. Или нет? Ведь бомбу можно взорвать после, чтобы вынудить Амниполи сбросить все силы на восстановление крепости. Не суть важно. — Главное, что я знаю, кто у нас бомба. — Як, — перевел я взгляд на Сапора, — у нас нет времени. Ты можешь доставить этого гоблина в управление. Немедленно. Он должен там оказаться как можно скорее. — Это не входит в нашу договоренность, Конрад, — нахмурился жабалют. — Попросишь пойти дальше с тобой? — Нет. — Я вижу, что ты нахватался яда с подарочка, — «Я прошу тебя просто доставить свидетеля в управление, Оргару, Волу Третьему, а потом позвонить мне домой. Там у меня Валера. Ему нужно будет рассказать то, что ты узнал о демонах-наемниках и золотом приплоде. Это очень важно. От этого зависит моя жизнь». Не... «И душа. Быть вампиром...» Это уметь подмечать даже в жаболюдах изменения, происходящие с их кровью. Каким бы ни был защитный покров культиватора, сквозь него проникло немало дряни. Да и мои усилия под тиранию не могли удалить все. Як-так Кабази был отравлен, но гордость не давала ему возможности отказаться от нашей сделки. Только прямая просьба, только очень веский повод. «Истина, будь по-твоему, Конрад!» — кивнул мне он, вставая и хватая хрипнувшего от неожиданности зеленого стукача. «Я сделаю это! Выживи! Не обмани меня!» «Своих не обманываю! Выживу, почтенный сосед! Выживу! Куда я денусь!»